Это о том, который обыскивал меня, когда я оказался в кемпинге. Мы с ним тезки, — продолжал красавчик. А эти двое, Луиджи и Джанни, — тоже изъясняются по-итальянски. Он обернулся к троице. — Ну, чего ждете? Надо поздороваться. Я молча обменялся рукопожатием со всеми тремя. При этом каждого рассмотрел хорошенько. Да, Луиджи здоровяк, похожий на боксера. Тот самый, что привез меня в кемпинг. Я узнал его не столько по лицу, сколько по фигурик, который успел приглядеться, хотя мы ехали в темноте. Я неплохо говорю по-итальянски, однако решил этим не хвастать. Может, на что-нибудь сгодится. Красавчик Пьер, словно прочитав мои мысли, заметил. Я наслышал, что вы знаете итальянский. Так что не надейтесь, секретов на этом языке вы не узнаете. А если надумаем посекретничать, мы с вами будем пользоваться вашим родным. — Вы, стало быть, итальянец? — спросил я, стараясь держаться как можно непринужденнее. Красавчик Пьер ухмыльнулся. — На вашем месте я бы не был столь любознательным. Уж позвольте, я буду вас информировать в той мере, в какой сочту необходимым. Да, забыл вам представить еще одного члена нашей команды. С этими словами красавчик Пьер открыл люк, и из машинного отделения показалось черное лицо человека, который управлял яхтой. Негр. Это меня поразило. С какой стати он в этой компании? Неужели Вернер Райхер взял в подручные темнокожего? Этот фанатик чистоты арийской расы, наш Джонни, американец, мулат, рекомендовал его красавчик Пьер, дезертировал из армии еще во время войны, и вот уже несколько лет мыкается в Италии. Бедняга не знает, что его ожидает завтра. В последнее время делает кое-что для меня, я помог ему скрыться от полиции. Классный водитель и механик. К сожалению, говорит только по-английски. Знает всего несколько итальянских слов. Я по-английски не говорю. Из всех пояснений Пьера я понял, что он прекрасно обо мне осведомлен. И это отнюдь не радовало. Меня все больше охватывал страх. на страха никак нельзя было показать. Приняв беспечный вид, я поинтересовался. Ну что ж. Встретили вы меня хорошо, со всеми перезнакомили, так что остается только объяснить мне, зачем меня притащили сюда. Красавчик Пьер противненько ухмыльнулся. «Придется вам потерпеть немного, да, потерпеть», — ответил он. «Прошу следовать за мной. Хочу вам показать одну интересную штучку, очень даже занятную штучку». В его голосе я уловил угрозу. Подхватив под руку, он вывел меня на палубу. — Склад у нас на корме, — объяснил он. — Там и хранится мой сюрприз. Я не стал упираться. Пока мы шли, я успел бросить взгляд на берег, огни кемпинга уже не виднелись. Мы плыли в километре от берега в сторону Триеста. Неужели они собираются переправить меня через границу и не бояться Ведь их в любой момент может остановить патрульный катер. Тут я вспомнил, что туристский сезон уже в разгаре, и ежедневно по Адриатическому морю проходит множество яхт и моторных лодок с иностранными туристами. Вряд ли наши пограничники останавливают их в открытом море. Зачем доставлять гостям лишние хлопоты проверкой документов? Достаточно досмотра по прибытии в какой-либо порт. После такого заключения я окончательно расстроился. Если им удастся беспрепятственно перебросить меня в Италию, то пиши, пропало. Пьер поднял крышку люка. Под ней оказалось помещение размером с большой ящик. Карманным фонариком он осветил его. я увидел своего зятя влада мандича скрюученного связанного по рукам ногам владу сразу узнал меня стал молить лицо искажено страхом мягко мегха это ты помоги мне помоги красавчик пьер опустил крышку стоны владу стали глуши меня душила бестильная ярость Я готов был броситься на этих людей и задушить их голыми руками. Глупее ничего не придумаешь. Четверо против одного, к тому же наверняка вооруженных. Оставалось сжимать кулаки в беспомощной злости и давать самому себе клятвы что они заплатят для всех. Вот так-то. Ну, а теперь можно и побеседовать. Не без иронии заявил красавчик Пьер подхватив меня под руку и увлекая обратно в каюту. Пока мы отсутствовали, на столике появилась бутылка виски и два бокала. Я понял, что беседа пойдет с глазу на глаз между мной и Пьером. Бутылка была откупорена, и с содержимого в ней не доставало пальца на дно. Я взглянул на этикетку, вот как белая лошадь решили побаловать настоящим скотчем. Пьер усадил меня на скамье у стены, остальных выставил вон. Закрыв дверь, уселся напротив. — Ну что ж, приступим, — произнес он, и на лице его заиграл торжествующий смешок. Считал, видимо, что я у него в руках. — Можно, — ответил я и налил виски в оба бокала. Пьер с удовлетворением одобрил. — Браво, браво! Похоже, с вами действительно можно столковаться. С каким бы удовольствием я съездил его по физиономии за эти издевательства. А не перекинуться ли нам в картишки? Неожиданно предложил Пьер. Я удивился. Значит, ему и это известно. Когда-то я был азартным игроком, а в покере, как говорится, не имел себе равных. К чему он мне сейчас об этом напоминает? Заметив мое удивление, Пьер снова издевательски усмехнулся. «Нет, — Нет-нет-нет, только не в покер. Наперед знаю, что проиграешь А мне надо непременно выиграть. Да, выиграть. Я выпил одним глотком виски и поинтересовался. — Что собственно говоря, собираетесь выиграть? — Вас торжественно объявил Пьер. Точнее сказать, вашу полную откровенность. Я промолчал, ждал, пока он выложит свои карты. Он это понял и продолжил. «Вы убедились, что ваш зять находится у меня. Подумайте, как вас встретит сестра, если узнает, что лишилась мужа только потому, что вы со мной не были паинкой».